глава 12 расширение Френдена подозрительный шум, исчезновение фана, его возвращение, устройство зала, плохая погода, остров черман, начальник колонии. Во время последних экскурсий молодые охотники несколько раз осматривали утес, надеясь найти в нем другие углубления. Если бы они что-нибудь нашли, то новое помещение могло бы служить общим складом. Но, окончив свои поиски, им пришлось вернуться к первоначальному плану – увеличить грот, выдолбив в нем несколько углублений, смежных с пещерой Франсуа Бодуэна. В граните, конечно, мальчики ничего подобного не могли бы сделать, но в известняке, который легко можно было рассечь киркой или заступом, это не представляло никакой трудности. Продолжительность работы не имела значения, В длинные зимние дни было бы чем заняться. Взрывать породу не было надобности, и достаточно будет тех инструментов, которыми они сверлили стену для проведения трубы кухонной печки. Бакстер расширил отверстие грота, приделав одну из дверей яхты. Кроме того, направо и налево от входа были просверлены в стене два узких окна, или скорее два пролета, чтобы было больше доступа света и воздуха. Уже с неделю продолжалась плохая погода. Сильный шквал пронесся над островом, но благодаря своему положению на юго-востоке Френ Дэн был в стороне. Дождь и снег со страшным шумом разражались над утесом. Охотники стреляли дичь только вблизи озера. Если озеро и река не замерзли еще, то скоро они могут покрыться льдом, как только после шквалов наступят первые холода. Принужденные оставаться в гроте, ребята могли начать увеличивать свое помещение и принялись за работу 27 мая. Начали с правой стены. «Если мы будем пробивать наискось, — заметил Бриан, — мы, может быть, выйдем к озеру и устроим другой вход в грот. Это даст нам возможность лучше наблюдать за окрестностями, и если погода помешает нам выйти с одной стороны, мы, по крайней мере, сможем выйти с другой». 40 или 50 футов отделяли пещеру от восточной стороны. Следовало только проделать галерею в этом направлении, разыскав его с помощью компаса. Во время этой работы нужно было стараться избегать обвалов. Бакстер предложил сверлить узкое отверстие до известной глубины, а затем расширить его. Оба углубления грота были бы тогда соединены коридором, который можно бы было запирать по обоим концам, а по бокам можно было устроить один или два темных погреба. По своей легкости это был лучший план, и он имел то преимущество, что если обнаружится внезапное просачивание, то можно вовремя прекратить работу. В течение трех дней с 27 по 30 мая работа проходила при благоприятных условиях. Легкий известняк поддавался даже ножу, и выдолбленные куски тотчас же выносились из грота По недостатку места не все были заняты работой одновременно и нашли себе другое дело Так, когда дождь и снег переставали идти, Гордон и остальные были заняты разборкой плота Они также наблюдали за вещами, сложенными в углу выступа, потому что просмоленные брезенты плохо защищали от шквалов Работы продвигались, и коридор был уже вырыт длиной от 4 до 5 футов, как вдруг произошло неожиданное происшествие. Это было днем 30 мая. Бриен, работая согнувшись, как рудокоп в копе, вдруг услышал внутри глухой шум. Он перестал работать. Гул снова донесся до его слуха. В одно мгновение он вышел из пробитой трубы, вернулся к Гордону и Бакстеру, находившимся у отверстия, и рассказал им о происшедшем. — Обман слуха! — ответил Гордон. — Тебе показалось. — Ступай на мое место, Гордон! — ответил Бриан. — Приложи ухо к стене и слушай! Гордон поместился в узком проходе и через несколько минут вышел оттуда. — Ты не ошибся! — сказал он. — Я слышал там словно отдаленный гром. Бакстер, в свою очередь, тоже влез в проход и вернулся, говоря, что бы это могло быть. — Не могу себе представить! — ответил Гордон. — Надо предупредить Данифана и других. «Только не маленьких», — прибавил Бриан, — «это их напугает». Данифан, Уилкокс, Фэп и Гарнет один за другими лазили в отверстие, но гул прекратился. Они ничего не услышали и решили, что их товарищи ошиблись. Во всяком случае, решили не прекращать работы и по окончании обеда снова принялись за нее. Вечером не было слышно никакого шума, но к девяти часам за стеной раздался новый гул. В эту минуту фан, забравшийся в проход, выскочил, весь ощетинившись, со скаленными зубами, громко лая, как будто желая ответить на рычание, раздающиеся внутри грота. Маленькие пришли в ужас. Воображение всякого английского мальчика постоянно наполнено легендами северных стран с их гномами, домовыми, валькириями, сильфидами, ундинами. Доль, Костер и даже Дженкинс дрожали от страха, их ничем нельзя было успокоить, и хотя Бриан заставил их лечь спать, но они долго не могли уснуть. Им снились привидения, духи, которые водились в скале, словом, ужасы и кошмары. Гордон и другие продолжали тихо обсуждать это странное явление. По временам они слышали шум, и Фан продолжал странно волноваться. Усталость одержала верх, и все пошли спать, исключая Бриана и Мока. Глубокая тишина царила в гроте до начала дня. Утром все встали очень рано. Бакстер и Данифан дошли до конца трубы. Не было слышно никакого шума. Собака спокойно ходила взад и вперед, не бросаясь на стену, как накануне. «Давайте работать», — сказал Бриан. «Хорошо», — ответил Бакстер. Мы можем остановиться, если послышится какой-нибудь подозрительный шум. Может быть, — заметил Данифан, — этот гул происходит от потока, пробивающегося сквозь скалу. Мы бы его и теперь слышали, — заметил Уилкокс. Верно, — ответил Гордон. Я скорее думаю, что это ветер, проникший в какую-нибудь трещину наверху скалы. Пойдемте на плоскую вершину скалы, — сказал сервис, — и там мы что-нибудь найдем. Предложение было принято. В 50 шагах от спуска с берега по извилистой тропинке они могли дойти до вершины скалы. Через несколько минут Бакстер и двое или трое других поднялись наверх как раз над гротом. Это был напрасный труд. На поверхности этого ската, покрытого малорослой травой, они не нашли никакой трещины, через которую могли проникнуть ветер или струя воды. Итак, они ничего не узнали об этом странном явлении, которое маленькие принимали за что-то сверхъестественное. Они снова начали сверлить и продолжали работать до конца дня. Вчерашнего шума не было слышно, но по наблюдению, сделанному Бакстером, звук уже был не тот. Казалось, что за стеной была пустота. Может быть, в этом направлении была естественная пещера, к которой примыкал ход, и в ней-то происходил тот необъяснимый шум. Предположение о существовании другого смежного пещерного углубления было возможно, это даже было желательно, так как тогда не пришлось бы увеличивать помещение. Все работали с необыкновенным усердием, и до сих пор не было еще такого утомительного дня. Однако он прошел без особых приключений, только вечером Гордон заметил, что его собака пропала. Обыкновенно во время еды Фан садился на скамейку около своего хозяина, но в этот вечер его место было пусто. Стали звать Фана, но он не появился. Гордон пошел к выходу и снова позвал Фана. Полная тишина. Да не Фан побежал на берег реки, а Уилкокс к озеру. Собаки нигде не было. Напрасно искали Фана вблизи грота, его нигде не могли найти. Очевидно, собака убежала далеко, иначе она бы ответила на голос Гордона. Возможно, что она заблудилась. Может быть, ее растерзал какой-нибудь зверь, и это предположение, пожалуй, было вернее. Было 9 часов вечера. Глубокий мрак покрывал скалу и озеро. Пришлось отказаться от каких-либо поисков и вернуться в грот. Они все были встревожены и даже опечалены при мысли, что умное животное, может быть, навсегда пропало. Никто не мог заснуть. Им казалось, что они еще более одиноки, покинуты и удалены от своей родины и родных. Вдруг среди тишины послышался гул. На этот раз он был похож не то на ворчание, не то на вой. «Это оттуда!» — воскликнул Бриан, бросаясь к коридору. Все в ожидании чего-то встали. Ужас охватил маленьких, и они попрятались под одеяло. Бриан сказал... Там должно быть углубление, вход в которое находится у подножия скалы. И в него-то, вероятно, звери прячутся на ночь, прибавил Гордон. Наверное, ответил Данифан, — «завтра мы отправимся на поиски». В эту минуту раздался лай. Нефан ли там?» — воскликнул Уилкокс. «Не схватился ли он с каким-нибудь зверем?» Бриан, прислонив ухо к стене, прислушивался, но все смолкло. Из-за того, что Фан попал туда, было видно, что существовало другое углубление, в которое можно было проникнуть, вероятно, через какое-нибудь отверстие, скрытое между переплетающимися кустарниками у подножия утеса. Ночью не было слышно ни воя, ни лая. С рассветом предпринятые поиски около реки и озера привели к тем же результатам, что и накануне на вершине утеса. Несмотря на поиски Фана, нигде не могли найти. Бриан и Бакстер работали по очереди без перерыва. В течение утра проход достиг двух футов глубины. Время от времени останавливались, прислушивались, но ничего не слышали. В полдень позавтракали и в час снова принялись за работу. Были приняты все предосторожности в случае, если стена будет пробита и из углубления выбежит какое-нибудь животное. Маленьких отвели на берег. Данифан, Уилкокс и Фэб стояли с ружьями и револьверами в руках, готовые ко всякой неожиданности. Около двух часов раздался крик Бриана. Его лом прошел насквозь, известь обсыпалась и открылось довольно большое отверстие. Бриан тотчас же пошел к своим товарищам, которые не знали, что и подумать. Но не успел он произнести ни слова, как какое-то животное одним прыжком очутилось в пещере. Это был Фан. Он прежде всего бросился к ведру с водой и начал жадно пить. Затем, махая хвостом, стал прыгать вокруг Гордона. Бояться было нечего. Бриан взял тогда фонарь и полез в пещеру. Гордон, Данифан, Бакстер и Мока последовали за ним. Через пробитое отверстие они прошли в темное углубление, в которое не проходил свет. По размеру это была такая же пещера, как и Френ дэн но гораздо глубже, и земля была покрыта топким песком на пространстве 500 ярдов. Можно было предположить, что в этой пещере были вредные газы. Но раз лампа горела, то это означало, что воздух туда проникал через какое-нибудь отверстие. Кроме того, фан не мог бы попасть туда. В эту минуту Уилкокс на что-то наткнулся и, дотронувшись рукой, почувствовал что-то холодное. Бриан поднес фонарь. «Это шакал!» — воскликнул Бакстер. «Да, шакал, которого загрыз наш храбрый фан», — ответил Бриан. «Так вот объяснение того, чего мы не могли понять», — прибавил Гордон. Если один или несколько шакалов проникли в эту пещеру, то надо было найти, через какое отверстие они туда попадали. Выйдя из грота, Бриан стал обходить скалу со стороны озера, перекликаясь с товарищами, которые ему отвечали. Таким образом, он открыл узкое отверстие между кустарниками, через которое влезали в углубление шакалы. Но после того, как Фан полез туда же, часть стены обрушилась и загородила вход. Таким образом, все выяснилось. И рев шакалов, и лай собаки, которая в продолжении 24 часов не могла выйти. Как все это было удачно. Не только Фан вернулся к своим молодым хозяевам, но и они были избавлены от большого труда оказалась совершенно готовая, как сказал Доль, большая пещера, о существовании которой Бодуэн не подозревал. Все мальчики, собравшись в новой пещере, огласили ее радостными криками, а фан — своим веселым лаем. С каким усердием они принялись за работу, чтобы сделать из прохода удобный коридор? Вторая пещера, которую назвали «Зал», по своим размерам оправдывала название. Пока будут устраивать кладовые по бокам коридора, весь материал перенесут в этот зал. Он может служить спальней и рабочей комнатой, а первая пещера будет отведена под кухню, буфет и столовую. Но так как рассчитывали все в ней складывать, то Гордон предложил назвать ее складом. Это предложение было принято. Прежде всего, перенесли в новую пещеру койки и симметрично поставили их на песчаном полу. Затем разместили мебель с яхты, диваны, кресла, столы, шкафы, затем печи, которые могли нагревать это большое помещение. Потом, к выходу из пещеры на озеро, Бриан с большим трудом приделал двери с яхты. Кроме того, прорубили два новых окна по обеим сторонам двери, так что свет достаточно проходил в зал, а вечером он освещался фонарем. На это устройство употребили две недели. Пора было кончать, так как после затишья погода стала меняться. Хотя не было еще очень холодно, но шквалы становились такими сильными, что было запрещено предпринимать экскурсии. Ветер был такой сильный, что, несмотря на защищавший утес, вода в озере поднималась так же высоко, как и в море. Волны с шумом разбивались, и, наверное, ни одна лодка их не выдержала бы. Надо было вытащить ялик на берег, иначе его могло унести. В пещере было тепло благодаря сухим дровам, хорошо нагревавшим печь. Это было истинным счастьем, что они нашли помещение для всего, что им удалось спасти с яхты. Гордон и его товарищи не выходили из-за плохой погоды и могли устроить помещение как можно удобнее. Они расширили коридор и вырыли два отделения, в одном из которых было заперто оружие. Так как охотники не могли уходить далеко, то приходилось довольствоваться водными птицами, хотя все роптали, потому что мока не мог уничтожить их болотного привкуса. В углу кладовой было устроено временное помещение для страуса, потому что сарай не был еще готов. Гордону пришла мысль составить программу, которой все должны подчиниться после того, как она будет одобрена. Надо было позаботиться и о нравственном воспитании. Неизвестно было, долго ли продлится их пребывание на острове. Если удастся уехать, то как им будет приятно, что они употребили время с пользой. Из книг библиотеки и яхты они могли увеличить свои знания и посвятить себя обучению маленьких. Таким образом, долгие зимние дни можно было проводить полезно и приятно. Вечером 10 июня после ужина все собрались в зале вокруг топившихся печей, и разговор коснулся вопроса, какое название дать главным географическим пунктам острова. «Это было бы очень полезно и практично», — заметил Бриан. «Да», — воскликнул Айверсон, — «главное, выберем получше название». «Так, как делали настоящие или воображаемые робинзоны», — заметил Фэб. «В действительности мы ведь тоже робинзоны», — сказал Гордон. Пансион Робинзонов! воскликнул сервис. Когда мы, продолжал Гордон, дадим название заливу, рекам, лесам, озеру, утесу, болотам, мысам, нам легче будет ориентироваться. Это предложение было принято и оставалось только придумать подходящее название. У нас уже есть бухта Слюги, где разбилась наша яхта, сказал Данифан, и я думаю, оставить это название, к которому мы так привыкли. Конечно, ответил кросс. «Мы также оставим название френ — прибавил Бриан, «в память погибшего француза, место которого мы заняли». Никто этого не оспаривал, даже Данифан, хотя предложение было сделано Брианом. «А как мы назовем реку, впадающую в бухту Слюгги?» «Зеландской рекой», — предложил Бакстер. «Это название напомнит нам нашу страну». «Хорошо, хорошо», — раздались голоса. «А озеро как назвать?» — спросил Гарнетт. «Назовем его в честь наших семейств «Фэмили Лейк» — семейным озером», — продолжал Данифан. Это название было принято с рукоплесканием. Скала была названа Окленд Хилл — холм Окленда. Мыс, с которого Бриан думал, что видел на востоке море, был назван по его предложению False Си-Пойнт» — мыс Ложного моря. Остальные названия были следующие. Лес, где были найдены западни — Фрэпс Вудс, лес западни. Другая часть леса между заливом и утесом Бог Вудс, лес Топи. Болото, покрывавшее южную часть острова – South Мурс, южное болото. Ручей, перегороженный каменной запрудой – Дайк Крик, ручей запруды. Берег, у которого яхта села на мель – Рэг Коуст, берег крушения. Наконец, Спорт Террес, терраса спорта. Лужайка между рекой и озером, предназначенная для упражнений, предусмотренных по программе. Что касается других частей острова, то их будут называть по мере знакомства с ними и согласно с теми событиями, которые там произойдут. Нашли нужным также назвать главные мысы, обозначенные на карте Франсуа Бодуэна. На севере острова – Нордкап, на юге – Соувкап. По общему согласию, остальные три мыса, выдающиеся на западе, были названы французским, британским и американским мысами в честь трех наций, представительниц этой маленькой колонии. Эти названия были даны по инициативе Гордона, который был более занят устройством этого нового владения, чем стремлением выбраться отсюда. Мальчики уже больше не были потерпевшими крушение на Слюге, но поселенцами острова. Надо было назвать сам остров. «Слушайте, я придумал, как его назвать», — воскликнул Костер. «Ты придумал?» — спросил Данифан. «Молодец, Костер», — воскликнул Гарнет. «Наверное, он назовет его островом Бэби», — заметил сервис. «Не смейтесь над Костером», — сказал Бриан, — «и выслушаем его». Смущенный мальчик замолчал. «Говори, Костер», — произнес Бриан, подбодряя его. «Я уверен, что ты хорошо придумал». «Так как мы ученики пансиона Черман, то и назовем его островом Черман», — сказал Костер. Лучшего названия нельзя было и придумать. Все зааплодировали. Черман похоже было на географическое название, и оно в будущем могло перейти в атлас. Наступил час отдыха. Бриан обратился к мальчикам. «Раз мы дали название нашему острову, то не следует ли выбрать начальника, который бы управлял им?» «Начальника?» переспросил Данифан. «Да», — ответил Бриан. «Мне кажется, было бы лучше, если бы кто-нибудь из нас пользовался авторитетом. Пусть будет на острове Черман, так как в других странах». «Да, да, выберем начальника», — сказал тогда Данифан. «Но с условием, чтобы это было на определенный срок, например, на год. И чтобы его можно было снова выбрать», — добавил Бриан. «Хорошо, кого же мы выберем?» — спросил Данифан тревожным тоном. Честолюбивый мальчик боялся, что вместо него товарищи выберут Бриана, но в этом отношении он ошибся. «Кого выбрать?» — сказал Бриан. «Самого благоразумного и умного из нас всех — нашего товарища Гордона». «Да, да, да здравствует Гордон!» — закричали все. Гордон сначала хотел отказаться от чести быть избранным, предпочитая организовать дело, чем управлять им. Однако рассудил, что его власть не будет бесполезна ввиду общего разлада. Таким образом, Гордон был провозглашен начальником маленькой колонии на острове Черман.